Клифорд Саймак. Заповедник гоблинов. Роман Глава 1. Инспектор Дрейтон сидел за письменным столом, как несокрушимая скала, и терпеливо ждал Он был костляв, а его лицо словно вырубили тупым топором из узловатого чурбака Глаза его, больше всего напоминавшие кремневые наконечники стрел, время от времени, казалось, тускло поблескивали Он был сердит и расстроен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 Он не появился на станции своего назначения, естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках, он сказал. <глишком> <гультатив> «Я, правда же, не понимаю, почему мое возвращение на землю могло заинтересовать службу безопасности?»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 «Ну, я и сам почти ничего не знаю», — ответил мистер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не более светового года, может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор, «вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». М -м -м «Да»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 «Похитили?» «Ну, если угодно. И всё-таки не хотите мне ничего сказать? Ну, я же объяснил, что говорить в сущности нечего». «Ага. А эта планета никак не связана с колёсниками?» Максвелл покачал головой. и «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшие отношения».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 Феи, гоблины, тролли, банши, их всех мы обнаружили воплоти, но драконы э, по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенда о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих...